Она молча достала чистый лист бумаги и написала несколько строк. Вот она подвинула листок диктерёв. Моё объяснение. Вы просили объяснить, почему я встречалась с Денисовым, я написала. Более того, я указала, что знакома с ним с 1993 года. Покажите это вашему начальству, пусть вам расскажут. Что делать с этим дальше? Вы, товарищ майор, работаете на Петровке чуть меньше года, и на моей памяти это уже четвёртая или пятая проверка, которую вам поручают. Вероятно, вы в этом деле специалист, так что не мне вас учить. Он взял листок, положил его в папку и встал. Уже у самой двери он обернулся. Видимо, я в чём-то ошибся. Мне жаль, что мы не достигли взаимопонимания. Вы полагаете, что в ваших неприятностях виноват я лично? Ну что вы? Она обезоруживающе улыбнулась. Вы виноваты только в том, что шли ко мне полчаса. И я знаю почему. Меня вызвали к начальнику, потом пришли люди: "Перестаньте, товарищ майор. Вы что же полагаете, я вчера на свет родилась? Этому трюку больше лет, чем нам с вами вместе. Вы привыкли считать, что сотрудник, в отношении которого проводится служебное расследование, обязательно виноват. Вы вызываете его для дачи объяснений, обещаете немедленно зайти и выжидаете, пока он дозреет, потеряет самообладание от волнения и тревоги, утратит контроль над собой. А тут и вы являетесь, как ясно, солнышко. Он вас боится, потому что его судьба в ваших руках. Он полностью зависит от того, что вы напишете в своей справке. Какая будет справка, таким будет и решение руководства. И вы хотите, чтобы вам этот несчастный сотрудник достался тёпленьким. А поскольку я Не чувствую себя виноватой, ни в чём не чувствую, в том числе и в связях с мафией, которые вы так хотите мне навязать, то меня ваши полчаса не выбили из колеи, а просто-напросто разозлили. Вот поэтому у нас и разговор не получился. Понятно. протянул Диктерёв, отходя от двери и снова садясь напротив Насть. Ну что ж, значит я действительно ошибся. Может, попробуем начать сначала? Давайте попробуем, согласно кивнула она. Ей надоело воевать с Диктерёвым, она сорвала на нём злость и теперь начала упрекать себя в том, что снова позволила эмоциям взять верх над интересами дела. в конце концов он ведь тоже не виноват, что ему дали такое поручение. Виновата в первую очередь она сама, во вторую генерал, который не внял доводам Гордеева, не поверил ему и не выбросил эти фотографии в помойку. А Диктерев никто пешка, ему поручили он делает. И если бы не эти полчаса, которые так вывели ее из себя, она бы разговаривала с ним совсем по-другому. Как давно вы знакомы с гражданином Денисовым? Мы познакомились осенью 1993 года. При каких обстоятельствах? Я отдыхала в санатории в том городе, где живёт Денисов. В санатории произошло убийство одного из отдыхающих. Денисов обратился ко мне с просьбой помочь в расследовании. А почему он обратился к вам? А потому что я знала убитого. Правда, не близко, просто была знакома. А почему понадобилась ваша помощь? Местная милиция не могла справиться. Так считал Денисов. Я предлагал свою помощь сотрудникам милиции, но они от неё отказались. И тогда вы предложили свою помощь Денисову? Нет, я уже сказала, Денисов сам ко мне обратился. До этого я не была с ним знакома и даже не знала о его существовании. Тогда откуда он вас знал? Почему обратился именно к вам? Это вы можете выяснить у него. Анастасия Павловна, с упреком воскликнул Дегтярев. Мне кажется, мы с вами договорились. Я не знаю, почему он решил обратиться именно ко мне. Вероятно, он узнал, что я работаю в уголовном розыске, а поскольку я жила в санатории, где произошло убийство, он подумал, что я могу располагать полезными для расследования сведениями. Ну и как? Раскрыли вы убийство, да. А почему Денисов был так в этом заинтересован? Я понимаю ваш вопрос. Нет, убитый не был его человеком и даже не был его знакомым. Просто Эдуарду Петровичу не понравилось, что в городе хозяйничают какие-то неучтённые уголовники. Нарушение конвенции, ну, примерно. Денисов как-то отблагодарил вас за помощь. Он купил мне билет на поезд до Москвы. Вы считаете это взяткой? Тогда не забудьте, что я имею право на бесплатный проезд до места отдыха и обратно. И бесплатный билет до Москвы у меня уже был. Просто мне не хотелось возиться с обменом, потому что я уезжала раньше времени. Так что в материальном плане я ничего не выгадала, позволив ему оплатить мой проезд. После этого вы поддерживали отношения? В течение года нет. А потом? А потом я обратилась к нему за помощью.